15 Главная база серебряной когорты располагается в железных пустошах и возведена на выровненной верхушке самой высокой горы Стаба. Ее изображение часто используют в своих материалах даже контент-менеджеры самой Blue Ocean, потому что выглядит небесный замок и правда эффектно. Образец неприступной крепости. Со всех сторон отвесные скалы. Мощные стены, ощетинившиеся стволами автоматических турелей, отдельные посадочные площадки для флайеров и грузовых платформ, целая система дополнительных укреплений на подходах к замку, создающих еще два оборонительных кольца. Кажется, замок пытались штурмовать раза три или четыре, но было это еще на заре становления серебряной когорты. С тех пор прошло уже несколько лет, и никто всерьез даже не рассматривал такую возможность. Но архи продолжали укреплять и достраивать свою твердыню, уже больше для того, чтобы покрасоваться перед остальными. Поэтому помимо функциональных строений, там появлялись все новые элементы роскоши. Огромные белоснежные статуи, изображающие крылатых ангелов с позолоченными мечами в руках, взмывающие в небо вычурные шпили из переплетающихся между собой блестящих лент, серебрящиеся тучами брызг искусственной водопады и целые каскады фонтанов, обрамляющих мраморные лестницы. И это только снаружи. Внутри же, судя по просачивающимся в сеть кадрам, убранство было и вовсе подстать русским дворцам XIX века. Нова, будучи когда-то одним из высокопоставленных офицеров серебряной когорты, бывала здесь многократно. Мало того, знала точные координаты и планировку засекреченных локаций замка, таких как Ядро и Клан Хран. После исключения из клана она, конечно, потеряла доступ туда. Но теперь-то у неё была телепортация. План наш был дерзким, но простым, как пехотное копье. База архов строилась в те времена, когда такого умения, как телепортация, даже в проекте не было. Системы безопасности разрабатывались соответствующие, нацеленные на пресечение доступа извне. Так что небесный замок похож на орех с многослойной крепкой скорлупой и мягкой беззащитной сердцевиной, в которую мы и нацелились. Главная проблема была, конечно, в точности прыжка. Прокачать само умение телепортации до высоких уровней я не успевал. Да это было и нецелесообразно. Лучше было тратить лимит орбов на боевые умения. Второй способ повысить точность — сократить расстояние до цели. Но и тут надежных вариантов не нашлось. Теоретически можно было сначала переместиться к главному репликатору железных пустошей, а потом уже телепортироваться к небесному замку. Но и тут была загвоздка. Умение пустоты нельзя применять в городах странников, так что нам пришлось бы сначала добежать от репликатора до границ города, а на это ушло бы слишком много времени. В итоге решено было прыгать из цитадели. За последние дни я эмпирическим путем выяснил, что это дает довольно весомый бонус к точности, хотя координаты базы пустотников вообще не распознавались игровым интерфейсом. Во время прыжка я прищурился, ожидая, что после тьмы, окутывающей цитадель, золотая роскошь небесного замка ударит по глазам. Но вышло даже хуже. Свет оказался настолько ярким, что я попросту ослеп на несколько секунд. Мало того, к этому прибавилось ощущение свободного падения, к счастью, резко прерванного. Мимик, выбросив длинное липкое щупальце, зацепился за потолок. Я повис, будто паук на тонкой ниточке. До пола было метров пятнадцать, а то и больше. «Спасибо, седьмой. Дальше я сам», — еле слышно шепнул я. Честно говоря, после нашего недавнего спора я и не надеялся, что он поможет. Я подхватил себя левитацией, и щупальца-мимика мгновенно спряталась под доспехом. Занесло меня в огромное сводчатое помещение, похожее на главный зал собора. Колонны, красочные витражи, огромные золочёные люстры, свисающие с потолка на мощных цепях. Как раз рядом с одной из таких люстр я и вынырнул. Эта штука была размером с барабан бетономешалки, а внутри нее сияла гроздь светящихся кристаллов настолько ярких, что вблизи они не только слепили, но и, кажется, наносили небольшой урон огнем. По крайней мере, я отчетливо чувствовал тепло. С другой стороны, этот яркий свет сейчас и меня самого маскировал. Снизу меня увидеть, наверное, сложно, да и вряд ли кому-то придёт на ум задрать голову и разглядывать потолок. Уведомление о том, что поблизости кровные враги, я смахнул не глядя. Это было ожидаемо. Мы и не надеялись пробраться сюда совершенно незаметно. Знали, что система кровных врагов в любом случае нас спалит. А если не она, так статус адептов пустоты. Расчёт был на то, чтобы затеряться в недрах замка и быстро, пока не подоспеет подкрепление архов, добраться до Кланхрана. А то, что у нас четверо и появимся мы в разных местах, должно сбить противника с толку. Я огляделся. А что? Кажется, я довольно удачно прыгнул. По крайней мере, угодил во внутреннюю часть замка и при этом ещё и безлюдную. Несмотря на огромные размеры зала, он был пуст. Внизу, у дальнего от меня края, я увидел что-то вроде трона с непропорционально высокой спинкой, в верхней части превращавшийся в стилизованную статую ангела с раскинутыми крыльями. По обе стороны от него располагались сложные золоченые конструкции, снова вызвавшие ассоциации с церковным убранством. трону вела лестница с похожими статуями по бокам, только уже помельче и более детализированными. Кажется, они изображали конкретных игроков. Да уж, архии, правда, всерьез заморачиваются образами этаких святых паладинов. И над понтами, конечно. Место это, похоже, предназначено для важных массовых собраний. И если Альтаир действительно восседает на этом здоровенном троне, то у него определенно мания величия. Всё даже хуже, чем я предполагал. Может, у него какие-то комплексы в реале? Только какие, учитывая, что он и там сын каких-то богатеев? Я минус. Коротко, с едва сдерживаемой яростью, буркнул в чат Эйджей. Проклятие! Ещё ведь и минуты не прошло. Как? Не повезло, — добавил он уже более спокойным тоном. Забросило за внешнюю крепостную стену, разбился о скалы, пока возвращаясь в цитадель. На меня... «Тоже пока не рассчитывайте», — прорычал Завр. Судя по сбивчивому дыханию, он с кем-то сражался. «Я во внутреннем дворе. На меня сагрились часовые. Пока держусь. Отхожу к западному бастиону. Попробую вытянуть их за собой». «Вивен, ты где?» — спросил я. «Понятия не имею», — раздражённо отозвалась снова. «В каких-то катакомбах. Судя по координатам, гораздо ниже этажа с ядром. Раньше здесь не было никаких пустот». Похоже, архи роют дополнительные подземные уровни. Попробую потихоньку пробраться наверх. Не стоит. На всякий случай оставь там репы и метку в разных местах. А я тебя притяну к себе. Я, кажется, ближе всего к центру. В большом зале с троном и статуями ангелов. Да это же клан Холл. Хранилище всего двумя этажами ниже. Тебя ещё не засекли? Пока нет. Выходов из зала я разглядел три. Основной и два боковых. все в дальней от трона половине. Я пролетел, лавируя между люстрами подальше от них и снизился, укрываясь за массивной декоративной конструкцией позади трона. Как раз вовремя со стороны входа в зал донеслись какие-то голоса и топот шагов по каменным плитам пола. К моему удивлению, здесь за кулисами оказалось довольно много места, скрытого от посторонних глаз, и это не выглядело какой-то пыльной подсобкой. Скорее, по тайной частью зала, из которой даже вели отдельные выходы. И предназначалась она точно не для широкой аудитории. Это я удачно попал. Поставить свой репликатор прямо здесь было бы невероятной наглостью. И именно поэтому мне эта идея очень понравилась. Вот только надо спрятаться понадёжнее. Подходящее местечко нашлось довольно быстро. На уровне глаз репликатор было попросту негде воткнуть. Белые стены, украшенные чем-то вроде золотой лепнины, небольшие ниши, в которых едва поместится один человек. Зато наверху, на обратной стороне массивной конструкции задника, я разглядел горизонтальную площадку на высоте метров пяти, аккурат между крыльями ангела. Я взлетел туда с помощью левитации и огляделся. Да, место, конечно, в обрез, едва хватит, чтобы уместиться двум-трем игрокам, да и то, если встать буквально в обнимку, и прыгать высоковато. Но зато есть шанс, что не сразу найдут. Пока столбик репликатора активировался, расцветая тонкими голубоватыми линиями, я прислушивался к шуму, доносящемуся из клан холла В гулком пространстве зала беготня и возгласы разносились далеко, повторяемые эхом. Правда, на скоординированную облаву это не похоже. Скорее уж, на переполох в школьной раздевалке. Мы явно застали местных врасплох. Ну, на это и расчёт. Лучшие бойцы серебряной когорты сейчас штурмуют нашу базу. Да и в целом, онлайн в это время суток небольшой. В замке сейчас должно быть совсем немного игроков. «Фрост?» — подала голос снова «Я готова!» — поставила запасной реп. «Вытащи меня отсюда!» Призыв из пустоты уникальное свойство пояса Герофанта я опробовал впервые, но сработало оно без неожиданностей. Достаточно было сфокусироваться на аватарке нового интерфейса, активировать умение, а потом протянуть руку к забрежжившему в воздухе размытому силуэту. Наши ладони сомкнулись, как при рукопожатии. Облачённая в глянцевую броню перчатка Новы, на контрасте с моим грейферусом, казалась белоснежной и даже словно бы светилась изнутри. Я потянул её на себя, вытягивая девушку откуда-то из-за грани. Она шагнула вперёд, на секунду пошатнулась, едва не оступившись. Я придержал её за талию, не дав упасть с узкой площадки. «Уф, да, всё верно», — оглядевшись, кивнула она и, выскользнув из моих объятий, спокойно спрыгнула с пятиметровой высоты. Я, убедившись, что активация репликатора завершена, последовал за ней, плавно спустившись с помощью левитации. Почти сразу же после меня откуда-то сверху свалился Эй-Джей, эффектно приземлившись на одно колено. Он, наверное, караулил, когда я поставлю реп и тут же телепортировался к нему. «Это клан-холл, зал общих собраний», — пояснила Нова, выхватывая из-за спины свою плазменную винтовку. Конкретно эта часть только для офицеров, и отсюда есть короткий путь к лифтам, ведущим в хранилище, вот через этот коридор. «Тогда чего мы ждём? Пока рано. Надо подтянуть остальных. Как только сунемся, тут же сработает охранная система. Странно, что до сих пор не сработало». Будто издеваясь сварливой чайкой заорала сирена. Архи наконец очухались и объявили общую тревогу. Выругавшись, Нова вошла в общий офицерский чат. «Пробойник!» «Арчер, Ламия, срочная перегруппировка. Отступайте и прыгайте крепу, который я сейчас указала. Это не обсуждается. Всех касается. Я сказала. На базе оставляйте только лотосов и наемников. Да, будем штурмовать небесный замок изнутри, но времени в обрез. Все-таки нужно отдать ей должное. Дисциплину в клане она сумела выстроить безупречную». Не прошло и полминуты, как репликатор над нашими головами вспыхнул, перенося первого бойца. А потом начал мигать постоянно, как проблесковый маячок. Отступники только успевали освобождать место на крохотной посадочной площадке. Не обходилось без казусов, несколько человек едва не упали. Но я подхватывал их захватом и помогал спуститься без лишнего шума и травм В первом десятке прибывших оказалось немало знакомых лиц. Завр, Калиб, Дихотомия, Гром, еще кто-то из главной рейдовой группы. Пространство за троном начало быстро заполняться людьми. Стало даже тесновато, но Нова пока по-прежнему держало людей на отдалении от дверного проема, ведущего в коридор. — Готовьтесь, будет жарко, — предупредила она. — Турели, охранные дроиды, гермошлюзы, перекрывающие коридор, какие-нибудь ловушки. Проклятие, да все что угодно. Главная наша задача — быстро проскочить до лифтов. Там неподалеку репликатор. Его надо успеть уничтожить до того, как прибудет подкрепление архов. Если получится, выиграем время. А лифты они не заблокируют? — спросил пробойник. Конечно, заблокируют. Будем взрывать и спускаться прямо по шахте. Нам нужно на два уровня вниз, к главному хранилищу. А уже там закрепляемся и держимся до последнего. И, конечно, выгребаем все, что сможем. «Так, не отвлекайте меня. Надо связаться с саппортами». Я услышал, как после небольшой паузы она скомандовала Кайлу перебрасывать его команду сюда. «И взрывчатку не забудь. Побольше, как обещал. Всю, что есть». «Нова, я не ослышалась? Мы будем грабить клан Хран Архов?» Кажется, все еще не веря в происходящее, азартно спросила подоспевшая Ламия. «Да, если нас тут не прихлопнут, как тараканов, конечно». «Но как...» скептично уточнил пробойник, там ведь горы всякого добра, наверное. Мулами и за месяц не вывезешь. Может, транспортные врата собрать? На это не будет времени. Придется просто взрывать контейнеры в хранилище. Половина содержимого будет теряться. Но зато и Архам не достанется. До этих контейнеров еще добраться надо, сварливо проворчал завар сквозь забрало своего драконьего шлема. Он уже был у самого выхода в коридор, подняв щит. За ним выстроилась его группа. «Я готов! Выдвигаемся!» Наше подкрепление продолжало пребывать, но ждать дальше и правда не было смысла. «Первая группа! Вперед!» — скомандовала Нова. Дальнейшие события остались в памяти в виде пестрой ленты разрозненных эпизодов, тонущих в грохоте беспрестанной пальбы, вспышках взрывов, клубах дыма и ядовитого зеленого газа, разрезаемых лучами лазеров — и пунктирами трассирующих пуль. А ведь я, разумеется, шел не в первой волне штурмовиков, и даже не во второй. С моими параметрами защиты соваться в эту камнедробилку не было смысла. Коридор, через который мы пробивались, был протяженностью метров двадцать, и на первый взгляд выглядел как продолжение зала собраний. Белый камень из золота, скульптуры в древнегреческом стиле, вязь орнамента, похожего на скандинавский, но в лаконичном футуристическом исполнении. Вообще, если приглядеться, дизайн внутренних убранств небесного замка складывался из, казалось бы, не сочетающихся друг с другом элементов, но при этом в целом смотрелся вполне органично, явно не обошлось без услуг профессиональных дизайнеров, разве что, по моему мнению, вышло чересчур помпезно. Но стоило сработать скрытым охранным системам, как вся эта помпезность и позолота слетели, и коридор превратился в настоящий туннель смерти. Может, конечно, архангелы и расслабились за последнее время, и нападения на свою главную базу не ожидали, но не настолько, чтобы вообще отказаться от защиты внутренних помещений замка. На то, чтобы преодолеть эти несчастные 30 метров, ушло минут пять, но они показались целой вечностью. Особенно много проблем создали скоробеи, небольшие размером со стиральную машину роботы-жуки с покатым прочным панцирем, которые умели свободно передвигаться по стенам и потолку и сжалить на расстоянии мощными электрическими разрядами, не только наносящими урон, но и парализующими жертву на пару секунд. Против них неожиданно эффективной оказалась моя структурная деформация — Игроков она лишь на время лишала возможности применять активные умения, но роботы, попадая в её облако, попросту выходили из строя, надолго, а может и навсегда. Поняв это, я начал активно применять умения для того, чтобы глушить турели и вообще любую автоматику. Сложно было делать это из-за спинштурмовиков, так что приходилось то и дело соваться вперёд, тут же уходя из-под обстрела через норок в пустоту или прячась за щиты соратников. Коридор вывел нас в более просторное кольцеобразное помещение с шахтой лифтов по центру и репликатором, прикрытым целой гроздью турелей помощнее, чем нам попадались до этого. Под их массированным огнем едва не погиб Завр, но я успел упрятать его в пустотный кокон, дав несколько драгоценных секунд, чтобы остальные штурмовики смогли залатать брешь в нашей обороне. Сами турели тоже обезвредили, не без моей помощи. Снова пригодилась структурная деформация. Возле вражеского репликатора уже сформировался небольшой отряд архов. Человек пять, но толковых, прокачанных бойцов. Возможно, кто-то даже уже вернулся со штурма бычьего глаза, получив сигнал тревоги. Мы постарались не дать им ни шанса, и по команде пробойника забросали мощными гранатами. От взрывов весь зал заволокло дымом и пылью, частично обрушились потолочные перекрытия. Но зато и репликатор развалился на куски. Тем временем отступники все прибывали, выныривая из расчищенного нами коридора один за другим, будто из шляпы фокусника. В чате рейда гвалт стоял неимоверный. Наших можно было понять. Их вырвали из обороны собственной базы и перекинули на миссию, сама идея которой попахивала каким-то сумасшествием. Их захлестывал шквал эмоций, но в целом настрой был боевой и азартный. Вокруг центральной части зала сомкнулись бронированные плиты, не пропуская нас к лифтам. Такие же со скрежетом и грохотом опускались в близлежащих коридорах, пресекая наше дальнейшее продвижение. Защитников в небесном замке сейчас было немного, но автоматика делала свое дело, стараясь задержать нас до прибытия хозяев. «Саппорты сюда!» — рявкнул пробойник. «Взрывчатку!» Я разглядел в толпе знакомую фигуру Кайла. Строитель даже в бою не расставался с оранжевым горняцким комбинезоном, разве что сейчас он был дополнен бронежилетом, заодно служившим и разгрузкой, из которой торчали рукоятки каких-то технических приблуд. «Разойдись!» — щурясь от дыма, прикрикнул он. «Дензел, сюда! Нужен бур!» Его зам тащил на плече здоровенный агрегат, похожий на отбойный молоток. Ещё немного, и машина с оглушительным грохотом вгрызлась в стык между полом и защитным шлюзом. За несколько секунд, просверлив в каменной плите глубокую дыру диаметром в кулак, Дензел уступил место Кайлу. Тот заложил заряд взрывчатки. — Надо брать запасом. Наверняка у них тут бетон укреплённый, плюс бронеплиты. — А хрен с ним! Ещё одну! — бормотал Бородач, отправляя в дыру одну связку динамитных шашек за другой. Я, глядя на их количество, невольно попятился, подыскивая укрытие. Я прекрасно помнил, на что способен местный динамит в замкнутом пространстве. Как-то раз с его помощью я такой обвал в пещере устроил, что провалился чуть ли не в преисподнюю. «Берегись!» — предупредил Кайл. «Таймер на двадцать секунд! Все обратно к коридору!» Мы едва успели выйти из опасной зоны, укрывшись в коридоре, из которого только что выбрались. Грохнуло так, что плиты пола под ногами всколыхнулись волной, с потолка посыпались обломки, а один из щитов брони, вырванной из своего крепления, с оглушительным грохотом проскакал по залу, врезаясь в стены, вертясь и сменаясь как лист картона. Кажется, нескольких наших ребят все же зацепило. В чат посыпались сообщения «Я минус». Мы снова сидели рядом, вжавшись спиной в стену и прикрывая уши ладонями. Нова вскочила первый Ещё пыль и дым от взрыва не успели толком развеяться. Её силуэт в светлой броне мгновенно исчез в сплошной серой пелене, будто в воду нырнула с вышки. Сквозь звон в ушах начали потихоньку пробиваться разрозненные фразы. Даже не сразу удавалось разобрать, слышишь ты их напрямую или из голосового чата. «Вторая группа ко мне! Все целы!» «Я минус! Возвращаюсь от репа! Помогите, меня придавило!» «Кайл, ты сдурел! Ты весь замок решил обрушить! И нас похоронить заодно!» «Дайте пройти! Затушите эту хрень! От дыма задохнёмся все!» Я вслед за новой нырнул в дымовую завесу. Видимость была практически нулевая. С трудом можно было разглядеть пальцы на собственной вытянутой вперёд руке. Фонари тоже не особо помогали, хотя пользоваться ими пытались многие. То слева, то справа от меня мелькали расплывчатые пятна света, едва пробивающиеся сквозь завесу. Дышать, правда, было относительно нормально. Капсула виртуальной реальности имитировала удушье только легким сжатием шеи и запахом дыма. Такие моменты, как никогда, помогают вспоминать, что находишься в виртуальной реальности, иначе не мудрено паническую атаку словить. «Аккуратнее! Под ноги смотрите!» — предупредил Кайл. Недалеко от меня зашипели, вспыхивая один за другим фальшфееры, выбрасывающие снопы красного огня. Ими саппорты помечали края грандиозной ямы, образовавшейся на месте взрыва. Через пару минут, когда удалось хоть немного осмотреться, выяснилось, что Кайл и правда не поскупился на взрывчатку. Взрыв не просто пробил дыру на этаж под нами, но и обрушил часть перекрытия уже там. Правда, спускаться в этот провал было не так-то просто. Отовсюду торчали обломки плит, арматура, обрывки каких-то искрящихся проводов. Да уж, разрушение объектов в наследии реализовано очень реалистично. Разве что, пожалуй, в реале нас этот взрыв контузил бы так, что мы бы еще долго в себя приходили. Проблему с переброской отряда в образовавшуюся дыру решили с помощью репликаторов. Одним из первых в пролом спустился Эйджей, ловко как ниндзя, цепляясь за арматуру и съезжая по наклонным обломкам плит. Скрывшись внизу, он уже через пару минут отрапортовал, что установил там реп. Еще пару минут спустя наших репликаторов там стояло уже три, и отряд спешно переносился к ним. В том числе продолжало пребывать подкрепление из бычьего глаза. Если бы не эта игровая условность, спуск мог бы занять очень много времени. Я, конечно, понимал, что главное хранилище Небесного замка — это сокровищница одного из самых больших влиятельных кланов в наследии, а потому примерно представлял его размеры и степень защиты. Однако, переместившись к репликатору эй невольно замешкался, окидывая взглядом раскинувшуюся передо мной картину. Мы пробили дыру в огромный круглый зал. Центром ему также служила шахта лифта, но само помещение было в несколько раз больше в диаметре, чем то, что наверху. Потолки здесь были такие же высоченные, как в клонхоле, и убранство стен соответствующее. Снова белый мрамор, статуи, золочёный орнамент. и целых восемь огромных в три человеческих роста круглых сейфовых дверей, расположенных по всей окружности зала. Приоткрыта при этом только одна, и толщина у этой двери была метра два, не меньше. В зале уже шла пальба. Наши сражались с архами, которых мы застали в хранилище. Автоматизированных охранных систем здесь, к моему удивлению, оказалось мало. Только несколько турелей по окружности зала, и то, похоже, больше для галочки. Видимо, архитекторы замка рассудили, что если противники доберутся сюда, пройдя все предыдущие линии обороны, то их уже ничего не остановит. Игроки тоже серьезного сопротивления оказать не сумели. Судя по снаряжению, это вообще были по большей части саппорты. Я помог заглушить оставшиеся турели, и в зале установилась неожиданная, а оттого еще более удивительная тишина, нарушаемая только звуком срабатывавших репликаторов, перебрасывавших очередного бойца из нашего отряда. Возле вражеского жерепа уже вовсю ухозяйничали наши саппорты, устанавливая на нем очередной заряд взрывчатки. Грянул взрыв, и столб репликатора разлетелся на дымящиеся обломки, которые хозяйственный Кайл и его подручный тут же принялись подбирать. Хоть и металлолом, но полезный. Репликаторы изготавливаются из дорогого сплава с участием Этерниума. Пока нам удивительно везло. Взрыв, устроенный наверху Кайлом, здорово повредил лифты. Так что даже если архи разблокируют их, спуститься они сюда не смогут. Реп мы им здесь тоже взорвали. А других путей в хранилище, похоже, попросту нет. Осталась только вот эта дыра в потолке. Но нападать оттуда будет сложновато, а вот нам отстреливаться, наоборот, проще некуда. Я вызвал свою команду — Родригесов, Венди, Следопытов. Они в штурме не участвовали, но очень помогут при быстрой переброске трофеев в цитадель пустоты. Тут и никаких транспортных врат не надо — Они могут перекидывать добычу напрямую в общий раздел пространственного тайника цитадели. Морган же специально остался на базе, чтобы тут же очищать тайник, перебрасывая содержимое уже в обычные контейнеры. Ребята были в курсе, что надо делать, и с азартом рванули в незапертый отсек хранилища вместе с остальными саппортами. «Ограбление века!» — улилюкал на бегу Диас. «Налетаем, не стесняемся, время ограничено!» Нова стояла чуть в стороне от остальных, медленно обводя взглядом зал. Винтовку она опустила, и, казалось, вот-вот выронит ее из рук. «Вивиан, ты в порядке?» Она встрепенулась, оглянулась на меня. «Да, просто задумалась. Кажется, будто я уже долгие годы здесь не бывала. А ведь прошло-то всего несколько месяцев». «Как будем действовать дальше?» «Как и планировали. Причем у нас, кажется, гораздо больше времени, чем мы могли даже мечтать». Может, всё-таки успеем вскрыть офицерский сектор хранилища? Он вон там. А этот я указал на единственную приоткрытую дверь, в которую пока и ринулись большинство наших. За ней виднелось огромное помещение со стеллажами, забитыми знакомыми грузовыми контейнерами. Это общий доступ. Ничего особо ценного, так что многие сундуки, даже без защиты, можно грести всё подряд. Конечно, это тоже добыча, и ее очень много. Если успеем вывести хотя бы половину, по-моему, потеря бычьего глаза уже окупится. Но ведь мы пришли сюда не только за этим, верно? Верно. Одной из целей всего этого гамбита было пробраться именно в офицерскую сокровищницу Небесного замка. Там-то добыча гораздо более ценная, в том числе артефакты странников и редчайшие ресурсы для крафта. И самое главное — Некоторое количество кристаллического анаптаниума. Эти кристаллы — супер редкий стратегический ресурс, необходимый для крафта местных легендарок. Мне, например, нужно 10 штук для создания моей грани Абсолюта. При этом купить их невозможно. Никто их попросту не выставляет на аукцион. Достоверных способов добычи в открытом доступе тоже нет, да и время поджимает, так что остается только старый добрый грабеж. У серебряной когорты анаптаниум, конечно, есть. Нова призналась, что в те времена, когда она входила в офицерский совет клана, в хранилище всегда находилось не меньше 20-25 кристаллов. И тратились они только по личному согласованию с Альтаиром. При этом даже само наличие этого ресурса было тайной, которую доверяли только самому близкому кругу. А мы вообще сможем взломать такую броню? С сомнением проворчал я, оглядывая массивную сейфовую дверь-хранилища. Тут, мне кажется, даже вся взрывчатка Кайла не поможет. Это не дверь, это ворота какие-то. «Можно попробовать чистым уроном», — предложила Нова. «Пустота, псионика. Ну, а не поможет. Действительно, взорвем все, что есть». «Угу», — скептично буркнул я. «Но только и добыча вся сгорит. А мне нужен аноптаниум. Знаешь...» «Есть ещё один способ, куда проще. Дождёмся, пока откатится телепортация. Осталось-то чуть больше получаса. А потом можно будет просто запрыгнуть туда сквозь стену. Думаешь, сработает? А почему нет? Прыгнуть-то надо будет всего на несколько метров. Просто вслепую. Впрочем, можно же провести эксперимент прямо сейчас. Я позвал Айю». Следопытка, как одна из первых и самых преданных последователей Войда, уже давно получила от меня ресивер пустоты и умение телепортации, а заодно еще и выклинчила метку и пустотных шершней. Я объяснил ей задачу, и она восприняла ее, как обычно, с энтузиазмом, даже, пожалуй, избыточным. «Фрост, ты гений!» — восторженно взвизгнула она. «Да, конечно, сейчас я туда нырну и могу сразу начать шарить по контейнерам. Чего зря время-то терять!» «Осади немного, малышка, там просто так в сундуки не заглянешь. Доступ только у офицеров серебряной когорты», — проворчала Нова. «И что теперь? Придется взрывать». «О, ну это я люблю!» Ая скорчила зловещую гримасу и, выудив откуда-то две динамитные шашки, ловко пожонглировала ими. «Пуф!» Сделав губами громкий звук, она вдруг исчезла, растворившись в воздухе. «Раздражает она меня», — проворчала Нова. «Я лишь усмехнулся». Уже давно заметил, что Айо она явно недолюбливает. Может, из-за ее понебратского отношения ко всем и грубоватого юмора, а может, просто слегка ревнует. «Я внутри!» — тем временем появилась в чате Ая. «Ух, как тут все красиво-то!» Заморочились ребята. «И тут даже не просто контейнеры, а манекены всякие, сундуки разукрашенные. Прямо пещера Али-Бабы. Ух, ручки-то чешутся!» «Да уж, представляю», — усмехнулся я, нетерпеливо поглядывая на таймер отката телепортации. «Да что ж он так медленно-то отматывается? Может, репликатор там где-нибудь воткнёшь, а мы к тебе перенесёмся?» «Сейчас попробую». «Хм, не, не получается почему-то». «Почему-то», — фыркнула Нова. «Каждое такое хранилище, закрытое сейфовой дверью, — это уже что-то вроде контейнера. Там нельзя устанавливать репы никому, даже главе клана». «Может, метку пустоты сможешь поставить?» «О, а это получилось!» — по-детски обрадовалась Ая. Я тоже улыбнулся. «Маленькая, но победа!» «Ладно, раз уж ты там первая, хозяйничай. И попробуй найти контейнер с кристаллическим анаптаниумом Ты шутишь? Ты видел, сколько тут всего! Не заблудиться бы! Одних сундуков сотни! А ты все же поищи!» — снова вмешалась Нова. «Его нельзя поместить в обычный контейнер. В безопасной ячейке инвентаря он тоже не удерживается. Правило примерно как для печати биома, поэтому хранят каждый кристалл в отдельном тубусе из витрума. И тубусы эти спрятаны в дальнем конце зала. Там что-то вроде большого сейфа в стене. Вход замаскирован между двумя статуями. Уф, как сложно-то всё. Даже от своих секреты держат, что ли? А ещё ангелами назвались. Утырки пафосные. Ладно, сейчас поищу. Хорошо, одобрительно кивнул я. Не самому заглянуть в эту сокровищницу. Но в то же время моя паранойя, да и в целом здравый смысл, подсказывали, что шансов на это у меня немного. Новость о том, что мы в замке, наверняка уже дошла до Альтаира. И как бы он ни был увлечен штурмом бычьего глаза, от этой информации отмахнуться не сможет. Наверняка вернулся, а может и все его воинство. Даже удивительно, что они до нас до сих пор не добрались. Я пока решил помочь Кайлу. Тот все это время, по-моему, не присел ни на минуту. Бегал как ошпаренный, расставляя по стенам всё новые и новые взрывные устройства. Учитывая его грузоподъёмность, в инвентаре у него поместится целый фургон взрывчатки. Я забрал у него около десятка и по его совету разместил на стенах чуть повыше. Сам он не дотягивался, а я-то теперь летать умею. Заряды, как я подозревал, оказались весьма серьёзные. Связки по семь толстенных шашек динамита, причём самых мощных, с дистанционным электронным взрывателем. Одной такой связкой можно в щебень разнести скалу размером с грузовую фуру, а их тут уже десятки, а может и под сотню. Некоторые крепили просто к стенам, другие закладывали поглубже. Дензел, не переставая, сверлил для этого одно отверстие за другим. Да уж, эту часть плана мы с новой подробно не обсуждали, похоже, чисто ее идея. Хочет не просто грабануть Альтаира, но и нанести как можно больший ущерб его клану, и угроза эта, если будем продолжать в том же духе, вполне реальна. Весь замок, конечно, не разрушим, но часть хранилища точно разнесем в пыль, вместе со всеми сокровищами, а оставшиеся придется еще долго откапывать из-под завалов. Да уж, Анова оказывается очень мстительная. Не хотел бы я оказаться ее бывшим. — Архи! — выкрикнул кто-то. — Занять оборону! Отступники тут же отработанным маневром распределились по группам, направили оружие наверх, в пролом в потолке. Оттуда и правда доносился какой-то шум. Правда, вряд ли бойцы Архангелов будут попросту сигать вниз. Все-таки высоковато. Я так и ждал, что с краев разлома сейчас полетят длинные тросы, вроде тех, которыми спецназовцы в реале пользуются во время штурма зданий. А еще вместо тросов вниз могут сбросить и чего-нибудь тяжелое и взрывающееся. тоже неприятно. Однако не произошло ни первого, ни второго. Вместо этого пролом в потолке вдруг озарила остыпительно яркая вспышка, и вниз будто огромный огненный меч прянул столб чистого света. Плиты пола дрогнули, по их гладкой поверхности зигзагами побежали трещины. Все находящиеся в хранилище невольно отпрянули, прикрывая глаза предплечьями. От места удара, чуть убавив свечение, поднялся человеческий силуэт, за спиной которого развернулись развивающиеся, как флаг на ветру, крылья. «Да чтоб тебя! А ведь так все хорошо начиналось!» «Как вы посмели!» Вополь Альтаира был исполнен такой ярости и возмущения, что, казалось, бедняга сейчас сорвет себе голосовые связки, да и в целом глава архов был в полном раздрае. Развернувшись в полете, он ударил потоком света не особо целясь и хрещаем во все стороны, будто струей бронспойта. Этот луч оставлял на стенах и даже на сейфовых дверях глубокие оплавленные борозды. Грянуло несколько взрывов, когда он зацепил взрывчатку Кайла. К счастью, заряды не сдетонировали все разом. Бежать из хранилища было некуда, но никто, кажется, и не собирался. Несмотря на безнадежность ситуации, отступники явно собирались драться. Они ожесточенно лупили по пылающему архангелу из всего, что было, а когда он бил в ответ, разбегались или пытались укрыться. «Нова!» — заорал Альтаир, продолжая хлестать по суетящимся внизу людям с густками плазмы или световым лучом. «Покажись, стерва! Я знаю, это все твоя затея! Или этот твой заикающийся придурок подсказал? Выходите, ублюдки, и умрите достойно!» Он взлетел чуть выше, завертел головой, высматривая нас внизу. Зал хранилища заволокло едким дымом. Декоративная отделка стен вовсю горела. Следы от ударов Архангела на металлических сейфовых воротах до сих пор краснели раскаленным металлом. Люди метались в дыму, продолжая на бегу стрелять в Альтаира, несмотря на всю бесполезность этого занятия. Жутко хотелось выкрикнуть ему в ответ что-то хлесткое, Но сейчас я был так зол, что в голову не приходило достойного варианта, только банальное оскорбление. Поэтому я выпрямился и бесшумно взмыл в воздух, оказавшись немного позади Архангела. Мы зависли примерно на одной высоте, метрах в десяти, над головами остальных. Только внешне я, пожалуй, выглядел полной противоположностью пламенеющему чемпиону света. в своей черной броне, хищной темной маске и серебристом плаще, подернутом муаром дрожащего воздуха. Альтаир будто почуял мой взгляд спиной и резко развернулся. Лицо его исказилось от новой вспышки ярости и непередаваемого удивления. «Да неужели? Решил потягаться со мной?» Вместо этого я вытянул перед собой правую руку, облаченную в черную когтистую перчатку Грейферуса, и поманил Альтаира пальцем.